поэтому возможно, что восстание против Грода было организовано его боярами. В любом случае Грод был побежден и убит своими противниками. Юстиниан послал тогда к Боспору морскую эскадру, и город Боспор, керч был временно оккупирован византийскими войсками. Юстиниан, однако, не считал нужным прямо аннексировать Боспор в состав своей империи и решил вместо этого восстановить древнее Боспорское царство. Потомок бывшего боспорского царя был посажен на трон под именем Тиберий Юлий Дюптун. В надписях того времени... Смотрите, Кулаковский, Таврида, страница 59, Васильев, страница 71, с хронологической поправкой. Вместе с новым царем упоминаются два его приближенных, Епарх из Гудий и Комес О.П.Дин. Смотрите, раздел 6 выше. Титулы византийские, но имена звучат как местные. Новый боспорский царь был, конечно, вассалом Юстиниана, хотя его официальный титул был «друг кесаря, друг римлян». Установив свой контроль над Боспором, Юстиниан обратил внимание на безопасность Дунайской границы. В 531 году один из наиболее способных офицеров имперской армии Хилбуд, Хилбудий, был назначен главнокомандующим во Фракии, с инструкцией не позволить славянам пересекать Дунай. Сравните Левченко, страницы 38-39. Хилбут не ограничивал свои усилия чисто защитными операциями. Он сам пересек реку и предпринял несколько компаний на земле славян в северном направлении. В 534 году он был убит в битве. Имя Хилбуд — андское. И, возможно, что он был андом по происхождению. По Прокопию до своего назначения в Дунайскую армию он был членом личного гвардейского подразделения Юстиниана, а такие соединения обычно комплектовались в то время из иностранных солдат. Смерть Хилбуда — имело своим следствием отступление византийской армии, и славяне могли теперь опять вторгаться во Фракию. Дальнейшая угроза была отвращена умелыми усилиями византийской дипломатии, которая преуспела в посеве семян раздора между скловенами и антами. Эти два народа начали взаимную ссору и на некоторое время оставили в покое Византию. Как раз во время скловено-андской войны Молодой ант, чье имя было также Хилбут, был взят в плен с клавенами. Там же страница 14. Его склавенский господин любил его и обращался с ним как с членом своей свиты, а не как с рабом. Хилбут, в свою очередь, привязался к своему хозяину и стал верным последователем. Мы должны сохранить в памяти этот эпизод ибо он будет иметь некоторые важные следствия. Обратимся теперь к общему развитию событий. Мы видели, что в IV и V веках имперское правительство нанимало готов, аланов и гуннов для защиты своих границ. Аналогичным образом Юстиниан имел булгарские и славянские подразделения в своей армии, и они оказались очень полезными в его войне против Остготского королевства в Италии. Весной 537 года византийский главнокомандующий Велизарий был осажден готами в Риме. Византийский гарнизон был малочисленным, его положение было серьезным, когда несколько кавалерийских эскадронов, насчитывавших вместе 1600 человек, пришли на выручку Велизарию. Согласно Прокопию, эти эскадроны состояли из гуннов, булгар, скловенов и антов. С их помощью командующему удалось отбить атаки врага, и в марте 538 года готы отступили от Рима.